Два часа спустя, полдень, заброшенный город в высоком лесу. Анна Сергеевна Струмирина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Угроза остаться без магии была достаточно серьезной. Но одна голова хорошо, а восемь лучше, потому что эту непростую и довольно важную задачу мы решили очень нетривиальным способом. Нет, вру. Эту задачу решила Анастасия, а мы лишь только аплодировали. Между прочим, дух фонтана согласился почти сразу. Насте даже не пришлось его уговаривать. В основном время у нас ушло не на уговоры, а на то, чтобы в мире Содома мы смогли оправиться и подзарядиться в магическом смысле от того же источника. И вот настал решающий момент. Портал был открыт прямо с площади фонтана в заброшенном городе на берег Днепра, где ревел страшным голосом самый мощный из днепровских порогов по имени Ненасытец. А мы с Анастасией и Никой приготовили что-то вроде магической силовой купели, в которой должны были отнести дитя духа фонтана к его месту жительства. Когда дух фонтана, как обычно, обнаженный, выступил из переливающихся разными цветами струй к нам навстречу, то я сперва остолбенел. Вместо чего-то бесформенно бурлящего он держал на руках также сотканную из водяных струй маленькую голенькую девочку, примерно трехлетнего возраста, смотрящую на нас совершенно невинными детскими глазами. Я вздрогнула, потому что рядом с ревущей мощью воды за порталом этот ребенок выглядел так мило и так уязвимо. Разумом я понимала, что бушующая на порогах вода, запредельной мощью пробивающая себя путь среди гранитных скал, для этой девочки является родной стихией, ее воздухом, ее хлебом насущным, ее смыслом жизни, но все равно мне было за нее страшно. — Смотри, Анастасия, — беззвучно обратился дух фонтана к своей любовнице-человеку, — это наша дочь, твоя и моя, и я отдаю ее тому миру, потому что то место ей очень нравится. После этих слов мы все втроем поднесли силовую купель к самому парапету, и дочь духа фонтана соскользнула с рук своего отца прямо в наш сосуд попутно обдав всех нас троих мелкими водяными брызгами. Я не скажу, что нам было тяжело нести этого ребенка в магической купели те 15 или 20 шагов, что отделяя место рождения от места назначения. Значительно сложнее чисто психологически было перевернуть купель и выпустить этого ребенка в белую бушующую пену. Увидев, что мы колеблемся, дочь, духа фонтана, сама рыбкой выпрыгнула из купели и нырнула в бушующую воду. Кновение спустя мы имели честь наблюдать, как она счастливо резвится в белопенных струях, наслаждаясь стихией, и с каждым моментом становясь все взрослее и взрослее. А на гребнях волн начинают плясать знакомые разноцветные искры. Потом дочь духа фонтана, которая к тому моменту имела вид юной пятнадцатилетней девушки, остановилась в бурлящей воде прямо напротив нас, высунувшись нарушу по пояс, и помахала нам рукой. «Спасибо вам, друзья!» — услышал я в своей голове ее звонкий голос. «Это очень хороший дом для такой, как я, я никогда не забуду вам этой услуги». Если вам что-нибудь надо будет от стихии воды, то вы приходите на берег этой реки и позовите богиню этой реки Дану. Я обязательно приду. А теперь, извините, мне нужно обследовать свои новые владения. Сказав это, Дана снова нырнула в бурный поток и исчезла из виду. Но мы знали, что с ней все хорошо, ибо магия снова начала вливаться в наши тела. Свершилось. Днепровские пороги обрели своего духа, река Днепр свою богиню, мы нового друга, а этот мир настоящий магический источник.